Это было бы в высшей степени неуместно, так как из комнаты мафии уже высунулись два любопытных носа. И что эти два затейника там делают в такое время? Нет-нет, с самим Шеларом все в порядке. Но кто-то настучал Харгону про вас. Он все знает и собирается разыскать повелителя, чтобы освободить. Тьфу на тебя!» Мэтр в сердцах откинул одеяло и спустил ноги с кровати, нашаливая тапочки. «Неужели эта страшная новость не могла подождать еще часа три?» «Ведь не отправился же он еще. И, насколько я знаю, Шелара, уж на день-два он этого спасателя задержит. Какой смысл поднимать всех среди ночи?» Кантор отступил в сторону, пропуская в комнату подбежавших зрителей. Действительно по-дурацки получилось. Но Шелар в панике — это столь мощное зрелище, что кого угодно с толку собьет. «Мало ли что!» — проворчал он, не желая признавать собственной бестолковости. «А вдруг у него не получится?» Или вам этого времени не хватит, или ещё чего. Вон про шпиона из Шиллара ещё когда предупреждал, а всё равно прощёлкали. Шпион в Лондоне сварливо отозвалсы метр из-под надеваемой мантии, а мы здесь. И думаете, что вы здесь в безопасности? Неунимался Кантер, а между тем небесный садовники уже собираются передвинуть один из своих приборов севернее, чтобы и вас накрыть, чтобы вы им больше жизни не портили. «Но это ведь тоже не сию минуту, верно?» – не поддался упрямый волшебник. «Кстати, о себе лично Шеллар ничего не говорил. Я имею в виду, не пора ли его срочно эвакуировать. Если этот шпион, которого Элвис почему-то так и не выявил, послушивал наши разговоры, он вполне мог услышать что-либо о роли Шеллара в последних событиях. О себе лично Шеллар сказал, что торопиться не будет и сначала проверит, есть ли у него основания для беспокойства». Если его сразу не схватили, значит, либо все в порядке, либо притворяются, чтобы за ним понаблюдать. Да, и еще, это же важно. Он узнал, наконец, где поставлены еще два излучателя. Мэтр с мрачным видом провел расческой по волосам и изрек. Это если ему сказали правду. Вот он и предлагает вам аккуратно проверить, правду ли ему сказали, Вернее, не вам лично, но в общем, если там вместо излучателя сидит засада, то вопрос об эвакуации становится насущным. Если же ему сказали правду, то можно спокойно работать дальше. Там он ещё Элвису кое-что передал, но я это вслух повторять не буду. Такие слова пусть Шлар своему кузену лично высказывает. Кроме всего прочего, у него там нарисовался план, как ещё один прибор уничтожить, тот, который собирались перемещать. Только надо расспросить Агнессу насчёт маёльских погребов и поискать контакты с голландскими гномами. Про Семёрку в последнее время никто ничего не слышал. Тиега, ты же прекрасно знаешь, как же вот эти ребята, и где они живут? Грустно вздохнул Вашебник. Если на момент катастрофы они были дома, то они там и сидят, не имея возможности выбраться. И поскольку мы до сих пор ничего о них не слышали, скорее всего, так оно и есть. Поэтому контакты пусть Шелар ищет у своих друзей из клана Сигмар. Отцу ты все это уже рассказал? Да, он знает. Сказал, сейчас оденется, прихватит казака и прибудет сюда. Разумно. Устраивать совещание в Лондоре будет небезопасно до тех пор, пока Элвис не разберется с этим загадочным шпионом. А почему до сих пор не разобрался? Потому что новых людей при дворе не появлялось. А раз этот гад все равно начал работать, значит, он сидит где-то в городе и либо подкупает, либо шантажирует кого-то из слуг. Сейчас Элвис даст побудительного пинка сестре, и та примется копать в нужном направлении. А пока лучше перенести наши встречи сюда, в поморье. Пафнутий, по, по крайней мере, у себя шпионов повыществил. «Я вам нужен буду», – уточнил Кантур, оглядываясь на притихших Мафея и Жака, которые так и торчали в дверях. «Да». Да ложишь подробно и обстоятельно. Поэтому иди и тоже оденся. А вы чего стоите тут и послушиваете? Особенно кое-кто, кого на совещание не позовут. Ну и не больно ты хотелось, скорчил рожицу Жаг. А ты после этого совещания к нам заглянешь? Я хотел посоветоваться насчёт одной мелочи. Как только освобожусь, загляну, пообещал Метер. Мафей, ступай, разбуди дядю. Диего, не стой столбом, на тебя даже смотреть холодно. Кантер вспомнил наконец, что стоит босиком на голом полу, да ещё и в одних трусах. А первое утро сиреневой луны в Поморье это вовсе не то же самое, мистралия. Выргув полголоса деятельно в по Шелара, изстречного демона и главу орденской разведки со всеми его шпионами, Снавидец торопливо пошлёпнул в свою комнату. На этот раз короли и маги собрались на удивление быстро. Даже Агнесса каким-то чудом успела принарядиться и навести красоту. Наверное, всех наличных камеристок подняла. Катер представил себе, как толпа сонных полуодетых камеристок скачет вокруг такой же растрёпанной королевы. Одна чешет, другая пудрит, третья глаз подводит, четвёртая косичку нурует. И чуть было не захихикал, но в этот момент вошёл Александр, и смех умер, не родившись, сдохнусыв в пережатых связках. Катер не видел короля и гины с самой свадьбы Арланта. И до сих пор помнил таким, как прежде – красивым, сильным, здоровым. Сейчас, когда Александр впервые вышел на люди после ранения, его можно было узнать только по глазам и по голосу. Вампирский клинок, скользнув по черепу, отсек левое ухо вместе с лоскутом скальпа и частью щеки. И в сочетании с короткой почти под корень остриженными волосами смотрелось это страшновато. Впрочем, несмотря на то, что новое ухо у Его Величества не вырастет, Эта рана только на вид казалась страшной. Да и то со временем отрастут волосы, прикроют рубцы и отсутствующее ухо, и ничего особенного. Действительно страшное было сейчас скрыто под одеждой: разрубленное плечо и простреленная лёгкое. Прощайте навсегда кулачные бои. Прощайте чемпионат по фехтованию. Если ещё и с колесницами придётся попрощаться, это будет уже полный конец всех жизненных радостей. и вечные сожаления, почему я не умер сразу. Пока что Александр ни о чем не сожалел, и сдаваться не собирался. Темные глаза на осунувшемся в лице смотрели по-прежнему дерзко и уверенно, а голос, несмотря на одышку, звучал твердо. «Извините, я опоздал», – произнес он, стараясь не замечать, как присутствующие изо всех сил стараются не смотреть на его лицо. «Можно начинать». Кантор заставил себя перевести взгляд на кого-нибудь нейтрального, например, Мафея, и коротко изложил сегодняшнюю королевскую истерику. «Спасибо, кинул мэтр Вельмир, когда сновидец закончил и сел. Ящичек с коллегой с короном мы, конечно, перепрячем, чтобы не подвергать опасности владельца подвала. Вряд ли разгневанный демон станет разбираться, кто виноват, а кто нет. Но, увы, такого места, где его можно было бы спрятать хоть с какой-то долей надежности, не существует». Ученик найдёт наставника по ауре. Сидеть над контейнером и лично его охранять я тоже не возьмусь. Никто не гарантирует, что со мной пожелают сразиться в честном поединке, а не нагрянут с телепортом, с работающим излучателем под мышкой, в компании чёкнутого леча и пары дюжин солдат. Поэтому времени у нас осталось, хмм, трудно сказать, сколько именно. Зависит от того, как быстро демон найдёт пропавшего наставника. и как быстро тот сумеет разобраться в заклинании и сломать его. Касательно всего остального попрошу высказываться. Майольские винные погреба королева Агнесса чуть приподняла тонкие накрашенные брови. Дерзкая идея, но вполне реальная, если только гномы согласятся. Да легко, беззаботно улыбнулся мэтр Олен. Смотритель мой старый приятель и собутыльник. К тому же он наполовину гном и поддерживает связь с родным кланом. «Я даже подозреваю, что туннель в погреба существует уже давно, и гномы им регулярно пользуются, только тщательно это скрывают». «Проверить казематы Кастель Рока Прима могу я, если меня кто-нибудь обеспечит невидимостью», — сообщил казак. «Я там бывал». «Так она ж с тебя слетит, болван», — раздраженно прошипела Морриган. «Могу и так, но тогда меня увидят. Мне-то ничего. А для дела не будет ли какого вреда?» «Убедительно всех прошу не сажать меня больше в клетку и не катать колесом», – вставил мэтр Силантий. «И оградить от всяческих кошек», – поддакнула Джоанна. Пафнуть и сделал вид, будто ничего не слышал. Херон промолчал. Похоже, он ничего не имел против того, чтобы на нем ездили, даже когда он не превращен в лошадь, а кошки ему не грозили. Элвис тоже молчал. Видимо, то, что он думал, не годилось для произнесения вслух приличному обществе. Кстати, вклинился в разговор Метер Вельмир. Ибо Мориган уже нехорошо прищурилась в сторону Джоанны, и вот-вот должна была сказать какую-нибудь гадость. Проблема хищников может стать насущной не только для коллеги Джоанны. Мориган немедленно передумала высказываться, а Пафнутий забоченно нахмурился. При всей своей любви к кошкам и потакании их охотничьим инстинктам, он вряд ли согласился бы скармить своим любимцам легендарного героя. У меня есть одна идея, продолжал между тем волшебник. Как вы полагаете, метром к землянам. Сможете ли вы перевести в данрис не человека, а, скажем, крысу в кармане? Идея шикарная, надо проверить, откликнулся папа. Но так ли это нужно? Там ведь тоже полно кошек и прочих опасностей. Их полно везде, но там я, по крайней мере, смогу быть чем-то полезен. Лучше переберитесь в Хину и оттуда продолжайте работать на соседний мир, посоветовал Элвис. Это будет полезнее. Действительно, поддержал его Мориган. Если у нас ничего не получается, это же не значит, что мы должны всё бросить. Ты хотел поискать ответы в малоизвестных нетрадиционных школах. Это можно сделать и без меня, пожал плечами Мэтр. К тому же, я не собираюсь задерживаться в Дайнристе надолго. Сколько, по-вашему, простоит этот излучатель в майских погребах? Если у нас всё получится так, как рассчитывает Шэлар. А если не получится, не унималась Морриган. А чтобы получилось, надо заранее начинать готовиться. Идея ясна, время есть. Кого пошлём договариваться с смотрителем? Этель, пошлите, вдруг в один голос произнесли Элвис Пафнути. Может, всё-таки лучше я, охмельнулся казак. Понятно, что она там всех уж достала. но не горится снаряжать на такое дело старенькую бабцу. Еще не доедет. Только мы так и не решили с Кастель-Рокко. Поддерживаю. Папа энергично затеребил косу. Этель может не доехать. Мне некогда кататься еще и по галанту. А Кастель-Рокко надо пока оставить в покое и подумать, какую бы провокацию нам учинить в Эгине, чтобы любезные наши белоголубые братья кинулись спасать свою машину оттуда, а не из Мистралии». Ибо, насколько я вижу, способов забраться в лабиринт под дворцом никто не предлагает. Там я не был, заботно пожал плечами казак. Туда можно забраться только через обычные входы и пробираться только пешком, объяснил Хирон. Лабиринт был специально спроектирован так, чтобы в нём было затруднительно взять ориентиры. Лично у меня есть один ориентир центр, но он нам ничем не поможет. Зато могу по памяти нарисовать точную карту.